Глава 18. Глубокий, низкий и теплый смех выводит меня из зачарованного состояния, и я понимаю, что я только что сказала. «Да, да», растерянно говорю я, отстраняясь от оборотня, который совсем неприлично близко ко мне стоит, так, что от его дыхания на моей шее разбегаются стайки мурашек. «Да как вы можете так обо мне думать?» Возмущенно поворачиваюсь керней лицом и хмуро сдвигаю брови. «Как так? Как я могу думать о том, что каждая женщина хотела бы у своего мужчины быть единственной?» Он с беззлобой ухмылкой наклоняет голову на бок. «Не лучший из всех, кем он обладает, а единственный!» Можно было бы подумать, что он издевается, но в его янтарных глазах не намека на это. Чистый интерес и желание понять». Вытираю влажные ладошки о платье, отхожу еще на пару шагов и присаживаюсь на бортик фонтана. Керни молчит. Слышно только, как щебечут птички, журчит вода, когда тонкие струйки, поблескивая на солнце, падают в чашу. И тихо-тихо шумит ветерок где-то в верхушках деревьев. Пауза затягивается, но никто из нас не стремится нарушить молчание. И почему-то я благодарна за это Керни. Он не давит, он не пытается переубедить. Он будто бы просто направляет мои мысли, учит задавать правильные вопросы и находить на них ответы внутри себя, а не ждать, что кто-то другой за меня придумает. А такое бывает, Керни, чтобы одна? Пропускаю воду между пальцами, ощущая приятную прохладу, которая позволяет сконцентрироваться именно на этом, отпустив все смущение. «Разве мужчина не создан для того, чтобы иметь много женщин?» «И кто же тебе это сказал?» Чувствую, что Керни подошел и стоит совсем рядом, буквально за моей спиной, но не касается меня. Так заведено в моем клане. Веду плечом, вспоминая о том, что еще немного, и я бы стала одной из тех, кто развлекает Зордана. «Разве у вас иначе? Сколько девушек теперь в вашем гареме? В твоем?» «Что?» Внезапное замечание заставляет меня вернуться в «здесь и сейчас». Раз уж ты сказала, что ты одна из моих, эм, жен, то я думаю, ты же можешь обращаться ко мне проще. Слышу добрую поддевку в голосе Керни, но это почему-то не злит, а скорее обескураживает. Скажи, что сказать? Понимаю, что он напрочь рушит все мои размышления и путает ход мыслей. Я вообще не могу предугадать, что и как он сделает. Скажи. «Керни, сколько девушек в твоем гареме?» Рука оборотня едва заметно касается моего плеча. Мурашки разбегаются вместе с легким приятным покалыванием и ощущением какого-то предвкушения, которое все чаще заползает мне под кожу в присутствии Керни. Он ждет, вырисовывая на моем оголенном плече замысловатые узоры подушечками пальцев. Дыхание сбивается, я сглатываю и облизываю внезапно пересохшие губы. «Керни, сколько девушек в, т... в твоем гореме? Голос все же дрогнул, но я задаю вопрос. «В настоящий момент, если я не ошибаюсь, около 50 Честно отвечает король, а я ошарашенно выдыхаю. Я их не пересчитывал давно, а в последнее время их изрядно прибавилось. «И он мне рассказывает про то, что женщины хотят быть единственными?» «И что? На всех твоего внимания хватает?» «Усмехаюсь я. Честно?» В голосе Керни улыбка, но я все еще сижу и не хочу поворачиваться. Не хочу смотреть на него. Мне страшно. «Да. Я их вижу только раз, когда они получают брошь. Так. Теперь это вообще не укладывается в моей голове. Ира, наконец, чуть посмеиваясь, решает объяснить все Керни. «То, что ты видела, это не свадьба. Это всего лишь помолвка». То есть все девушки, которые попадают в мой, так называемый, гарем, просто находятся под моей защитой и благословением Луналикой. Это либо девушки, оставшиеся без опекунов, либо из очень бедных семей, но с сильным, часто необычным даром, который нужно развивать. Иногда, конечно, и знатные оборотни присылают своих дочерей в надежде, что кто-то из них окажется моей истиной. Он рассказывает, а мне становится легче. Ревность... А пора всё-таки признаться, что это она, как бы абсурдно это ни было. Отступает, словно мощная волна. Но что она принесет за собой? Потом девушки, как правило, отправляются в закрытые академии, находят себе женихов и счастливо выходят замуж. Подытоживает Керни. «А если кто-то действительно мечтает остаться и стать твоей настоящей женой? Нет, я, конечно, не имею в виду себя». Но есть хоть одна девушка, которая никогда не мечтала стать королевой? А ты хотела бы стать королевой? Словно в ответ на мои мысли говорит Керни. И я закусываю губу и теряюсь. А я ведь... Ведь я даже ни разу не задумывалась над этим. Мне с малых лет внушали, какой страшный король и оборотней. Как все в Керниолии ужасно. Как... Совсем не так, как я это вижу своими глазами. Совсем не так. Но королевой я точно не мечтала стать. Сначала я мечтала о том, чтобы получить от кого-то тепло и ласку. Потом о том, чтобы мне дали хоть какую-то работу, и у нас было пропитание с сестрой. Затем о том, чтобы никогда не попасться и не оставить сестру одну. О том, чтобы Зордан перестал плотоядно посматривать в мою сторону. Я даже ни разу не задумывалась над тем, чтобы сбежать, потому что считала, что это невозможно. Не хотела бы. «Я не рождена для этого. Мое место там, откуда ты меня вытащил. мое место рядом. Не договаривай». Обрывает меня Керни. «Просто подумай об этом. И о том, что спутника жизни выбирают сердцем, душой, а не традициями. То есть я тоже могу пойти в академию, найти себе жениха и... нет».